Глава 26 Я не хотела проверять телефон, боясь, что с экрана на меня полезут плохие новости от Джероме. Но я осмелилась и была вознаграждена. Ехав написал, что сможет приехать в субботу, то есть послезавтра. Я уже думала, что не увижу его, и культивировала в себе накопленный за всю жизнь навык Обходить без мужчин». А тут он написал, что сможет приехать в субботу, и мы, возможно, погуляем по окрестностям только не дольше трех часов. Я чувствовала, как моя близость внушает ему чувство паники. С августа он воспринимал меня исключительно виртуально, голыми фотками, словами и пикселями. И вдруг я сваливаюсь на него и начинаю тормошить. Но я обнаружила, что, как ни странно, совершенно не в состоянии оставить его в покое. Это было как-то связано с тем, что Ехав оказался первым мужчиной, который сначала стал мне другом, а потом любовником. Поэтому я привязалась к нему на двух уровнях, чего нельзя сказать обо мне и Джероме. Мы с Джеромом познакомились на открытии галереи его друга, где он строил мне глазки. Наш первый разговор был полон недомолвок, и он подкалывал меня за то, что я съела оливку из моего мартини до того, как она напиталась водкой. Я задумалась, как бы чувствовала себя, будь я молодой художницей, уже знакомой с работами Джерома и желающей произвести на него впечатление. Разве не лучше, когда твое восприятие не обусловлено ничем подобным?» Я увидела в нем того, кем он был, дико самоуверенного, дико беззащитного лавеласа. Другое дело ехав. Нас с ним словно вскрыли и склеили вместе. И его отсутствие воспринималось как незрывающая рана. Эта потребность в нем могла быть очаровательной, не будь она такой болезненной. Я написала ему. «Устрою тебе экскурсию по моему отрочеству. Берегись».